«Да разве мы, мама, не опальные?» «Какие вы опальные? С чего ты взяла? Что муж твой и сын уволены, так ты знаешь, каков характер у мужа?» «Да все бы это ничего, могла бы ты их поставить». «Я?» – удивилась Наталья Федоровна. «Что ты, мама? Меня государыня никогда не любила». «Знаю, девочка, все знаю». Матрена Ивановна Лаская часто называла свою дочь девочкой. И все это ты могла бы поправить. Тебе, государыня, завидовала. Конечно, ей неприятно было видеть, что ты красивее ее. А ты бы так поступила, чтобы не возбуждать ревности, заставить полюбить тебя и забыть о твоей красоте. И это тебе было бы нетрудно. Разве не Елизавета назначила тебя своей статсдамой? А бывала ли ты при дворе? Что, что назначила а бывало у самой такое сердитое лицо, как я покажусь при дворе. Сколько раз ты бывал это при дворе? Всего один раз. Эх, Наташа, Наташа. Не могу, мама. Не могу я себя преневолить. Не могу притворяться веселой, когда все сердце изныло, когда противно смотреть на людей на светлый день. Полно вздор городить. Пересиль. Потом и сама будешь рада. Ни один на свете твой Ренгольд «Посмотри на себя, на что-то стало похоже. Краши в гроб кладут. Ну, стоит ли?» «Мама, да что ж мне делать, если я люблю его?» С каким-то отчаянием высказалась Наталья Федоровна. Матрена Ивановна пожала плечами, досадливо повела головой и замолчала. Но не в натуре ее было отказываться от взятого намерения. Через несколько минут она снова начала. «Рейнгольду твоему, говорят, в Соликамске хорошо. Живет у Строгановых, а те люди добрые, и гостеприимные. Давно, думаю, забыл тебя». «Мама, ссылки друзей не забывают». «Много таких друзей у Рейнгольда и здесь найдется», — сквозь зубы проворчала Матрена Ивановна. «Неправда», — чуть не плача возражала Наталья Федоровна. «Меня он одну любил. Перестань, мама, сама ты не испытала и не понимаешь меня». «У меня и так горе довольно». «Ты думаешь, у меня горе не было, и я не могу понять тебя? Не дай бог тебе, Наташа, испытать то, что я вынесла». «Милочка моя, хорошая моя мама, расскажи», — пристала Наталья Федоровна, желая отвлечь мать от воркотни. «Я так люблю, когда ты рассказываешь». Матрена Ивановна не заставила долго себя упрашивать, она и сама любила вспоминать о прошлом. Вынув платок из редикюля и защипнув пальчиками из маленькой золотой раковинки щепотку французского табаку, она задумалась и провела рукой по своему высокому белому лбу, еще не изрытому морщинами. «Да, милая моя, горе мое было немалое, не твое, да и люди тогда были не мелкие, не нынешние. Все радости мои и горести родились от одного человека». Но зато этот человек великан из железа и воли. Помнишь Наташа Петра? Неясно, мама. Помню только, как он бывал у нас в Москве до моей свадьбы. Я его еще так боялась и всегда от него бегала, когда он приходил. А потом, когда меня по шестнадцатому году выдали замуж за Степана Васильевича, мы почти и не живали в столице. По смерти уже царя муж вышел из морской службы, и поступил камергером. «Не ты одна боялась его, Наташа. Боялись его все, боялись крепкие и закаленные мужчины. А этот великан, эта необъятная сила, любил нас, все наше семейство монсов, горячо любил», говорила Матрена Ивановна тихо, почти шепотом, как будто каждое слово будило в ее душе прежние острые впечатления только мы платили ему черной неблагодарностью. Теперь, когда прошло столько лет, когда нет возврата к прошлому, я поняла его, и мне больно». Матрена Ивановна снова приостановилась, припоминая ряд глубоких сцен, оставивших по себе следы на всю ее жизнь. При одном воспоминании этих сцен и теперь еще лицо ее бледнело и дрожали нервы. Познакомился с нами царь, не помню у каких-то наших немецких знакомых, на Кукуе. Мы были в гостях обе, тетка твоя Анна, да я».